Андрей Усачев. Малуся и рогопед. Волшебная палочка. <звы> Пока Колова обдумывала, девочка прилегла на траву. И сразу же почувствовала, как она устала. На лугу пахло свежей травой. От этого запаха или от того, что солнце здорово припекало, Малуся стала клонить ко сну. Здесь неплохо. «Только очень жалко!» — сонно пробормотала она. «Жалко!» — поддержала ее Колова. «Что я теперь не та? Раньше я давала не только молоко, но и тень». Малуся заснула, и ей приснился удивительный сон. Будто она сидит у себя дома на веранде, а перед ней женщина в длинном ослепительно-белом платье. «Маруся!» — говорит женщина. Я постараюсь тебе помочь, но запомни, никто не выручит тебя из беды, кроме тебя самой. И этой волшебной палочки. В руках у женщины появилась небольшая черная палочка. Только нужно уметь пользоваться ею правильно. И тогда ты научишься произносить р. -р. Смотри внимательно. Надо приставить ее к языку и сказать. ду ду ду ду ду ду ду Волшебница протянула палочку девочке. Имея в виду, что волшебство происходит не сразу. «Вы фея?» – спросила Малуся. Волшебница не ответила, растаяла в воздухе. Малуся протянула к ней руки и проснулась. «Что ты кричишь?» – сказала Колова. «Ты меня так напугала!» «Мне приснилось!» — начала было Малуся. И вдруг увидела рядом с собой в траве небольшую черную палочку. «Скажи!» — спросила она Колову. «Пока я спала, никто здесь не появлялся?» «Не знаю, я думала, а когда я думаю, я ничего не замечаю». Малуся взяла палочку, осторожно дотронулась ею до языка и произнесла «ды-ды-ды-ды-ды». Но ничего не вышло. Она попробовала еще раз. Опять ничего. «Что это ты делаешь?» – полюбопытствовала колова Малуся рассказала ей про волшебницу. «Мне кажется», – задумчиво произнесла колова – «что этот сон вещий». «Что значит вещий?» «Это значит, что вещи, которые снятся, появляются наяву». «Знаешь», – пожевала она губами, – «пожалуй, я с тобой пойду». Не каждый день встречаются девочки, которым снятся вещи и сны. А кроме того, лучше быть привязаны к живому существу, чем к столбу. «Ой, извините!» Девочка только сейчас сообразила, что корова привязана к столбику. Пока она отвязывала веревку, Колова сочинила новый стих и, глубоко вздохнув, прочла. «О новой жизни была привязана к столбу». Но изменила я судьбу. Пойду за жизнью новой, Чтоб снова стать коровой. Тебе понравилось? Да. Только почему, когда вы читаете стихи, Вы так вздыхаете?» Спросила Малуся. «Неужто не понимаешь?» Удивилась Колова. «Я делаю вдох Для вдохновения».